Глава 10. Мастер спорта по хирургии. Что тут у нас дальше? Опять пулевое ранение грудную клетку в районе сердца. Как этот типчик до сих пор жив? Как он до сих пор жив? задал я вопрос наблюдающему за процессом лечения Гуверу. Да мы сами не знаем, ответил тот с тяжёлым вздохом. Вроде перевязали, антибиотики колем, какие есть. «Слон еще держится». «А пулю вытащить не смогли. Ага. А если...» Я начал прикидывать, как это все можно устроить. «Оперировать вслепую в грудной клетке, да еще и в области сердца? Ищите другого долбоеба». «Как у вас дела с электричеством?» — поинтересовался я. «Нормально», — ответил Гувер уверенно. «Мы два генератора привезли из пожарной части, а также спи... нашли целую фуру с дизельным топливом». «Никто ведь не пострадал?» — на всякий случай уточнил я. «Кроме мертвецов никто», — заверил меня Гувер. Я долго-долго вглядывался ему в глаза, будто пытаясь выявить ложь в самой глубине его панковской душонки. Тот не дрогнул. С определенной долей вероятности он не пиздит. «Тогда сейчас собирая отряд из десятка крепких ребят, а также одну тачку большой вместимости» чтоб съездить в больничку и притащить ряд хреновин, которые мне помогут сделать операционную вашему пареньку и остальным. Дал я дальнейшие инструкции. Самое хреновое за счет внутреннего резерва лечить не предлагают, а значит, придется поработать окровавленными ручками и скальпелем с зажимами. Не люблю, но в некоторой степени умею. «Сейчас, ребят, соберем», — пообещал Гувер. Я посмотрел на следующего своего пациента переломы обеих ног в районе голеней. «Как это случилось?» — задал я вопрос Гуверу. «Упал со второго этажа, не успел сгруппироваться», — пожал плечами лидер панков. «Неплохо шины наложили», — изучил я медицинскую шину, фиксирующую место травмы. «А шили откровенно хуёво. Придётся переделывать». «Слышь, что значит переделывать?» — обеспокоенно спросил потерпевший от гравитации. «Неси инструмент, он настоящий док», — утешил его Гувер. «На, выпей абейсбол», — протянул я ему таблетку абейсбола из АИ-4. «Как подействует, возьмемся за дело. Гувер, он тебе сейчас нужен или через пару месяцев? Услуга сейчас в страховой полис не входит, а услуга пара месяцев бесплатно Гувер задумчиво посмотрел на инструменты Он явно что-то взвешивал. «Сейчас это с помощью внутреннего ресурса», — уточнил он у меня. А как иначе, — грустно усмехаюсь, — магией не владею. — Давай посмотрим на остальных, обдумаем все, а потом будем решать, — предложил Гувер. — Хрен с ним, давай. У меня времени много, — пожал я плечами. — Эй, Гувер, братка, я отработаю, — зачистил инструмент. — Лежа спокойно, инструмент, — остановил его Гувер, и мы пошли дальше. Остальные раненые были... У кого-то пулевые ранения, у кого-то переломы, а кто-то вообще труп. Он мёртв. Для гарантии я прощупал пульс. — Что? — не сразу врубился Гувер. — Вот этот, руку которого я сейчас держу, — я отпустил упомянутую руку, — он мёртв. — Малой, — с сожалением произнёс Гувер. Парень был молодым, лет двадцати, может, меньше. Глаза его были закрыты, и мертвецки бледное лицо умиротворено. Казалось, будто он спит. Взгерошенные черные волосы едва колыхались от движения воздуха в комнате. Я еще походил, взвешивал все, думал. Что решил? Спустя пару десятков минут задал мне вопрос Гувер, нервно потирающий бороду. «Ту барышню с простреленной ногой надо в первую очередь латать», указал я на молодую девицу, волосы которой были окрашены в зеленый. Это будет стоить мне 40 единиц внутреннего ресурса, что обойдется вам в один полный магазин к АК-74». «Дорого берешь», — покачал головой Гувер. «Тогда я могу просто назначить ей курс антибиотиков, без каких-либо гарантий, а потом она загнется от сепсиса. Ну или не загнется, но уходить нормально уже не будет», — пожал я плечами. «Как классический врач я могу ей помочь, но только в условиях стационара». Вообще, если хотите сотрудничества, то можете выделить мне небольшой уголок, площадью около ста квадратных метров. Хорошо проветриваемый и с контролем температуры, исключительно мой, где буду властен только я, а ты со своими приказами смело разворачиваешься и идешь нахрен. Обеспечьте мне электричество и доставите сюда пять кроватей из палат интенсивной терапии, а также ту аппаратуру, на которую я покажу пальцем. Тогда у вас появится семейный доктор, но на условиях, как в нашем светлом прошлом. «Да, я буду оказывать помощь, но никаких указаний в моей епархии не потерплю. За это вот всё я обязаюсь оказывать необходимую экстренную медицинскую помощь бесплатно, а не особо срочную, за оплату, но с 50-процентной скидкой для твоего коллектива. Если будете приводить пациентов со стороны, то экстренных бесплатно, а какую-то хрень в виде несмертельных, но неприятных болячек. За 30% от чистой выручки 70 мне». «Условия какие-то», — скривился Гувер. «Ты же вроде как идейный». «Идейный-то идейный, но мне нужно будет пополнять лекарства, где-то брать расходку, которая в больнице не бесконечная», — описал я ему мои перспективы. «Плюс жрать что-то надо. Ещё может персонал появиться, им тоже надо платить. Короче, я это всё не ради личных кайфов. Мне особо ничего не надо, а для дела. Сигареты есть?» «Есть». Гувер достал из разгрузки пачку Lucky Strike. «Откуда такие сигареты?» — нахмурился я. — Я, как курильщик со стажем, прекрасно знаю, что эти прекрасные сигареты на территории РФ не продаются. Или продаются так, что я об этом ничего не знаю. Их хрен достать было и до всей этой хуйни. — Скрафтил табаки, — непонятно ответил Гувер. — Табаки — один из моих. Раньше сильно уходил по всяким смесям табачным, трубки курил, а также автомобили ремонтировал. После этого всего у него навык ремонт был 40, а также навык табаковидения где-то под 80. Ремонт мы ему докачали до 100, открылся новый навык — ремесло. Сейчас может из любого табака и бумаги с фольгой делать любые известные ему сигареты. Правда, с потерей материала в 50%, но это дело поправимое. Главное — ремесло качать. У него 50 сейчас, а мы только его и качаем. В ремесле один уровень поднимается за два очка навыка, а после 50-го по три. Понятно. Я держал морду кирпичом, но очень очень заинтересовался этой информацией. Уверен, что все имеющиеся навыки по достижении отметки в 100 уровней дают какой-то новый навык. Буду называть его премиум-навык. Тут пять очков до сотки рукопашный бой. Сейчас дадут мне какой-нибудь щелбан смерти. Буду раскидывать мертвяков, как кегли в боулинге. — Откровенность за откровенность, брат, — вновь заговорил Гувер. — Медицина высокая. — Не особо, — признался я. — Я пульмонолог по специализации. По дыхательной системе могу сделать очень много, но в остальных сферах кое-что знаю, но только то, что знает обычный врач. Нейрохирургию, например, исполнить не смогу. — У тебя, небось, медицина разбита на зубнавыки, — поинтересовался Гувер. — Ага, — кивнул я. — Так ты объедини. — заулыбался он. — Что, еще и нашел такую функцию? Мысленно ткни на главный навык. Вылезет окошко, которое предложит объединить субнавыки. Потеряешь что-то, конечно, зато в целом навык серьезно возрастет. — Вот же. — Действительно, блядь. Желаете произвести поглощение субнавыков в основной навык медицина? Предупреждение. Каждый субнавык будет разделен на десять и прибавлен к основному навыку медицина. один да Два нет. Да, конечно! И тут меня накрыло. Сотни часов лекций, практик, операций, осмотров, обследований, да даже долбанных лабораторных анализов. Все ужалось в какую-то секунду, и у меня заболела голова и глаза. Даже пульмонология в голове освежилась. Я пульмонологию практически не использовал, а ожидаемый эффект от слияния супчиков будет не намного ниже от ее уровня. Если посчитать, Точно. Суммарно я получил 62 уровня медицины, тогда как у меня одна медицина-пульмонология имела 69-й уровень. Так понимаю, субнавыки качаются быстрее, если ими интенсивно заниматься, но обратной дороги уже нет. Нет функции, верните все обратно. Так получается, если я возьму за очко способностей что-то вроде медицина-психиатрия, то в этом направлении буду расти быстрее» если при этом постоянно вести терапии с психически неуравновешенными типчиками. А что тогда дает медицина? Медицина — универсальный навык, представляющий из себя совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении. Кто бы ты ни был, написавший эти строки, я, блядь, хочу сообщить тебе, что охуительно общее определение слова «медицина» слишком общее, блядь, чтобы хоть что-то объяснить. Как, блядь, я должен понять, что мне дает медицина? Ладно, будем проверять на практике. Так что, один полный магазин КК-74 за восстановление ноги этой барышни? Повторил я свой вопрос Гуверу. Идет, согласился он после небольшой паузы. Желаете произвести лечение данной травмы? Сквозное огнестрельное ранение ноги с переломом большеберцовой кости и гнойным воспалением раневого канала в стадии экссудации. Варианты. Первое. Произвести хирургическую операцию по очищению раны от некротической ткани, гноя и обеспечения дренирования. Шанс на успех 15,1%. Нет необходимых инструментов и расходных материалов. Второе. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 100 единиц внутреннего ресурса. Третье. Ничего не предпринимать. Выбор богатый. «Не знаешь, как можно восстанавливать внутренний ресурс?» — поинтересовался я у Гувера. «Мы сами не до конца разобрались», — признался тот. «Но хорошо помогают нормальный сон и обильное питание. Побольше мяса, витаминов, а также углеводов». «Это ей так выяснил», — кивнул я ему. «Ладно, давай-ка своих ребят, съездим в больничку. Пара часов все равно особой роли не сыграет». Три часа спустя. Я привёз с собой хирургические инструменты, два десятка бутылей дес-средства, столько же бутылей хлорного раствора, две десятилитровые баклажки медицинского спирта, кучу иного расходника, столики, шкафчики, посудины и операционный стол из хирургического отделения номер два. Ребята во главе с Бацем уехали на второй рейс. Они заберут южнокорейскую Эс-Дугу, которую я с горем пополам сумел безопасно отсоединить от сети питания примечание с дуга рентгеновская система предназначенная для визуализации инвазивных процедур блин нужно проще короче если на пальцах это с образная дуга которая может осуществить отображение заданного участка тушки человека по любым потребным углам в диапазоне до двухсотем градусов очень помогает при операциях так как дает не только снимок сверху визуализация инородных тел сосудов костей в реальном времени с дуги тут незаменимы Совсем не к т и не МРТ, но нишу в медицине СДУГА держит плотно. Конец примечания. Старенький УЗИ-аппарат экспертного класса, изготовленный в Германии, поедет этим же рейсом. УЗИ мне пока что на нахрен не нужен, а вот СДУГА пригодится при операции того чувака с пулей у сердца. Я его стабилизировал, он так три дня лежит, поэтому прошедшие часы погоды не сделают. Освободите это помещение и вымойте тут всё хлоркой. «Как можно быстрее!» — потребовал я у Гувера. «Ты попроще был?» — воткнулась какая-то черноволосая баба лет сорока в байкерском прикиде. «Свались с софа!» — осадил ее Гувер. «Он наших ребят сейчас спасать будет, и тебя в будущем, возможно, спасет, а то и не раз. Лучше не ссорься с доктором». Мою команду выполнили в течение часа. Поставили посреди комнаты белорусский операционный стол с забыл, каким названием по моему вкусу расставили шкафчики, тележки и столики, а также быстро провели с помощью поливных шлангов воду в раковину. Говно идея, конечно, но лучше у меня сейчас ничего нет. «Теперь аккуратно берёшь её под поясницу и ноги, а я под шею и туловище», комментируя действия крепкому лысому мужику по прозвищу «Танкер». «Раз, два, три!» Зеленоволосая девица пришла в сознание и сразу заорала. «Блядство!» Пробормотал я и взял со столика шприц с обезболивающим. «Держи её крепко». Вколол в катета для инъекций, заблаговременно поставленной мною ещё до переноса ревицы на операционный стол. «Абейсбол действует спустя минуты. Есть контакт». «По-хорошему, её бы общей анестезией. Но чего нет, того нет». Вздохнул я тяжело. Достал из-под стола ремни и начал фиксировать забеспокоившуюся, но всё ещё пребывающую в полубреду пациентку. «Так, ты, бункер или как тебя там?» Ткнул пальцем в детину. «Будь начеку. Если начнет совсем уж врываться, держи крепко. Если задену какой-нибудь сосуд, ей пизда. Понял меня?» «Все, начали». Я обколол место локализации ранения местной анестезией. Приготовил операционное поле и начал. Дальше рассказывать особо нечего. Рассек ткани, удалил к хренам намечающиеся некротические ткани, подождал, пока танкер угомонит задергавшуюся пациентку, удалил гнойный экссудат. Собрал кость, как смог, но дренаж ставить не стал. Бессмысленно, в свете моих дальнейших действий. <звы> Желаете произвести лечение данной травмы? Сквозное огнестрельное ранение ноги с переломом большеберцовой кости и гнойным воспалением раневого канала в стадии экссудации. Произведено успешное хирургическое вмешательство. Варианты. Первое. Произвести хирургическую операцию по остеосинтезу. Шанс на успех 55%. Имеется не весь перечень необходимых инструментов и расходных материалов. Второе. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. Минус 30 единиц внутреннего ресурса. Третье. Ничего не предпринимать. Жмем двоечку. Кишки как-то неуверенно дернула, а потом отпустила. Нормально. Уж точно получше, чем разом лишиться ста единиц внутреннего ресурса. Чудесным образом кости и ткани начали принимать исходное положение и срастаться. Секунд через десять на месте ранения блестел уродливый шрам. «Вот это заебись! Бусхо-годная хуйня!» «Поздравляю! Ты успешно ассистировал при проведении операции!» — похлопал я окровавленной рукой по плечу танкера. «Очко медицина дали!» пробормотал тот, мутно глядя на лежащую в отрубе барышню-панкуху. «Лиха беда начала!» — напутствовал я его. «Если будешь регулярно заниматься, через пару лет сам будешь оперировать». «Не-не-не, спасибо я уж как-нибудь...» Танкер резко дернулся, выбежал из операционной и проблевался где-то снаружи. «Да это ж была полная хуйня, бункер!» — удивился я. «Ты сама говно еще не видел!» Эх, слабоватый народ пошел. «Кто-нибудь, переложите барышню на каталку и отвезите в госпиталь», — позвал я хоть кого-нибудь. Вошел Гувер и пара его телохранителей. Или кто они там? «Все нормально?» — спросил он. «Да, все отлично», — кивнул я. «Тащите ее в палату, пусть лежит. Объебол перестанет действовать, придет в себя. Ей еще недельку на антибиотиках посидеть, и будет как новая». «Совсем новая?» — усмехнулся Гувер. «Как новая?» — поправил я его. Скажит следующего, у которого на живые внутренних органов. Как его там? Сильвер? «Да, есть такой. Кивнул Кувер. Вот твои 30 патронов и магазин. Положи на столик, указал я скальпелем на пустующий столик в углу. И неси еще три. Я тебе сегодня минимум троих еще подниму. Автомат АК-74 мне сегодня купить уже предлагали за три полных магазина АК-74. Пацентов у меня всего 12, то есть «Одиннадцать. Потому выйду из операционной богатым человеком. Главное, чтобы Эс-Дугу привезли без повреждений. Она у нас мобильная стояла. Там только с проводами замес страшный, а так нормально должно быть». Пират Сильвер отделался повреждением кишечника, поэтому я сначала под охуевшими взглядами танкера и гувера провёл пальцевое исследование прямой кишки не менее охуевшего от происходящего Сильвера. Кровь не потекла и осколков не обнаружилось». Поэтому я вынул палец из его жопы и приказал перевернуть лежащего на боку пациента на спину. «Это было действительно нужно? Или ты издевался над ним?» — спросил меня потом Гувер. «Я врач, а не изверг какой-то», — ответил тогда я. «Это часть терапии. Бывает, что при подобных ранениях повреждается прямая кишка, поэтому ее пальцевое исследование показано обязательно. Я тебе потом как-нибудь учебник принесу. Сам про это почитаешь». Верю. Отступаясь, поднял руки Гувер. В процессе операции я локализовал повреждение предпринял действия по сшиванию порезанных кишков, а затем восстановил все с помощью расходования 10 единиц внутреннего ресурса. Сильвер ушел на своих двоих, но уже совершенно не таким, каким был раньше. Вообще, это восстановление за счет внутреннего ресурса позволило забить на многие вещи, которые необходимо было бы соблюдать при проведении операций. Например, присутствие людей без защитных костюмов. Те же кишки Сильвера спокойно восстановились до почти что исходного состояния и разом лишились уже начавшего бушевать в них инфекционного процесса. Опыт, правда, пока что не дают, что очень странно. Но, я так полагаю, нужно немного подождать. Пациенты пошли за пациентами. Кого-то я штопал без применения внутреннего ресурса, такие выходили бесплатными, а кого-то приходилось восстанавливать. Пока я занимался целительством благодарных обитателей Гипера, закончился монтаж эс-дуги. Прошел в новенькое помещение по соседству и придирчиво все осмотрел. «Сойдет», — кивнул я старшему монтажников, Валу. «Тащите сюда операционный стол и аккуратно ставьте его под рентген-трубку этой дуги». Когда все приготовления были закончены, вкатили тележку-каталку со слоном. «Если кто-то не желает облучаться, прошу покинуть помещение», — уведомил я присутствующих. Из операционной свалило аж три типчика. Остальные, включая Батца и Гувера, остались смотреть. Я сел за комп и начал настраивать эс-дугу. На самом деле, до неожиданного увеличения уровня медицины я понятия не имел, как этой хреновиной пользоваться. Рассчитывал научиться на ходу. В общих чертах же принципы я знаю. Но теперь мои пальцы ловко стучали по клавиатуре и будто самостоятельно настраивали эс-дугу под интересующий меня режим. Сделал одиночный вертикальный снимок. Хм, очень хуёво. Ещё серия снимков, но уже под разными углами. Ага, точно. Короче, шансы крайне низки, сообщил я Гуверу. Пуля прямо у сердца. Не добраться без повреждения сердечных мышц. Я попробую что-то предпринять, но если он помрёт, знаете я сделал всё, что мог. А внутренний ресурс? С надеждой спросил Гувер. Доктор. Если спасёшь его, я тебе полный комплект снаряжения выдам. Бронежилет, шлем, прочая экипа. АК-103 в полном обвесе, два патронов а также ящик княка. Чего им так важен этот слон? Видимо, у него есть какой-то особый навык. Ничего не обещаю, покачал я головой. Тут даже команда хирургов, не факт, что справится. Сверхсложная операция ещё и не по моему профилю, ещё и в блядских полевых условиях. «Настолько сверхсложное, что даже внутренний ресурс не берётся за неё». «Бля!» — выдохнул Бац с горечью. «Ебучие шакалы!» «Решайте сами!» — пожал я плечами. «Могу взяться с низкими шансами на успех, а могу оставить как есть. Неизвестно, сколько он протянет. Пулю в любом случае надо извлекать, причём крайне осторожно». «Бля! Делай!» — решился Гувер. «Слон-фартувый! Его пуля в сердце не убила! Затащит операцию!» «Вообще-то убила. Если у меня ничего не получится, а об этом всё и говорит, то чисто технически он уже мёртв». «Ладно». Четыре часа спустя. «А, сука!» — проревел Гувер и кинулся на меня. Я увернулся от удара и отошёл. «Успокойте его кто-нибудь», — попросил я присутствующих. Я предупреждал, шансы были крайне низки. «Стараться надо было!» ревел Гувер, удерживаемый своими подчиненными. «Стараться!» Я молча снял перчатки, лицевой щиток, вытер с физиономии пот, а затем снял хирургический фартук. «Все, я отдыхать», — устало произнес я. «Завтра с утра мне нужно будет два санитара покрепче и рейс в больничку». «Ты пидор!» — прорычал Гувер, затем снова начал орать. «Ты слона, сука, не спас! Я тебя угандошу, мразь!» Как будто в первый раз слышу подобное. Ебучие провалы — неотъемлемая часть жизни любого врача. Пациенты умирают. Два года назад в грязной зоне, когда уже с ног валишься, нихуя не понимаешь, что вокруг происходит, блядь, просто стоишь, как тупой мертвяк, и на тебя орут родственники умершего пациента. Сколько раз такое было? Я уже и не помню. ви Вигрип — это был полный пиздец. Сотни миллионов людей по всему миру. Разрушенные экономики, которые убили еще больше. Войны, произошедшие из-за этого. И этого, блядь, мало. Держите апокалипсис, щенки. Эх. Достал пачку Лаки Страйка зажигалку из кармана брюк, висящих на спинке деревянного стула в моей комнате. Поднялся на крышу и встал на краю, глядя на мертвый город. Закурил. Вообще-то не очень хорошая идея. После ядерного удара по соседнему городу стоять на крыше и курить но мне плевать. Время 16.10, но уже темнеет. Слишком быстро для текущего времени года. Сейчас, если мне память не изменяет, 17 ноября 2023 года. Скоро Новый год, скоро новое счастье. Достал из нагрудного кармана хиркостюм и телефон и открыл календарь. сегодня ведь день недоношенных детей и участковых, уполномоченных милиции. Охренительный денёк, чтобы провалить операцию и дать кому-то умереть.